Николай Сладков. «Зимние долги». Расчерикался воробей во дворе, так и подскакивает. А ворона как картнет своим противным голосом. «Чему воробей возрадовался? Чего расчерикался?» «Крылья зудят ворона, нос чешется!» — отвечает воробей. «Страсть драться, охота!» А ты тут не каркай, не порть мне весеннего настроения. А вот испорчу, не отстает ворона. Как задам вопрос. О, Во, напугала. И напугаю. Ты крошки зимой возле дома клевал? Клевал. А зерна у скотного двора подбирал? Подбирал. А в птичьей столовой школы обедал? Спасибо ребятам, подкармливали. То-то, -то, надрывается ворона. А чем ты за все это расплачиваться думаешь? Своим тириканьем? А я один, что ли, пользовался? Растерялся воробей. И синиц там были, и дятел, и вороны и галка, и, и ты, ворона, была. Ты других не путай. Хрипит ворона Ты за себя отвечай Брал в долг? Отдавай Как все порядочные птицы делают Ну, порядочный может, и делают Рассердился воробей А вот делаешь ли ты, ворона? Я раньше всех расплачусь Слышишь? В поле трактор пашет Я за ним из борозды Всяких корнеедов И корни грызунов выбираю И сорока с галкой мне помогают. «Ты тоже за других не ручайся», — упирается воробей. «Другие, может, и думать забыли». Но ворона не унимается. «А ты слетай да проверь». Полетел воробей проверять. Прилетел в сад. Там синица в новой дуплянке живет. «Поздравляю с новосельем», — воробей говорит. «Поздравляю с новосельем», — воробей говорит. На радостях то небось, и про долги забыла. Не забыла, воробей, что ты, отвечает синица. Меня ребята зимой вкусным сальцем угощали, а я их осенью сладкими яблочками угощу. Сад стерегу от плодожорок и льстогрызов. Делать нечего, полетел воробей дальше. Прилетел в лес, там дятел стучит. Увидал воробья, удивился. В какой такой нужде воробей ко мне в лес прилетел? Да вот, расчет с меня требует, чирикает воробей. А ты, дятел, как расплачиваешься? Уж так-то, стараюсь, отвечает дятел. Лес от древоточцев и корнеедов оберегаю. Бью с ними, не щадя живота, стел даже. Ишь ты, задумался воробей, а я думал... Вернулся воробей во двор и говорит вороне. Твоя правда, все за зимние долги отрабатывают, а я что, хуже других? Как начну вот птенцов своих комарами, слепнями да мухами кормить... Чтоб кровососы эти ребят не кусали, Мигом долги вернул. Сказал так, и давай опять по двору Подскакивать и чирикать, Пока время свободное есть, Пока воробья в гнезде не вылупились.